Глава пятая. После ссылки. 1826-1829 годы. Пушкин прибыл в Москву 8 сентября и прямо с дороги был доставлен в кабинет Николая I. Новый царь, всего лишь две недели тому назад официально коронованный, был только на три года старше Пушкина. Николай Павлович был высок ростом, строен, и с молоду красив. Отличная выправка гвардейского офицера позволяла ему держаться величественно и скрывать страх и неуверенность в себе, которые терзали его в первые годы царствования, пока лесть и бесконтрольность не вселили в него столь же неограниченную самоуверенность. Он получил весьма посредственное образование и обладал ограниченным кругозором фрунтового командира. Идея Неограниченного деспотизма и божественного происхождения власти, жалкая и архаическая идеология крошечных немецких дворов, крепко держалась в голове его матери Марии Федоровны, которая сумела внушить ее младшим сыновьям Николаю и Михаилу. Помноженная на мощь дворянского бюрократического государства и огромные материальные возможности России, эта идея дала самые мрачные плоды – Николай был убежден в том, что от подвластной ему страны он вправе требовать безоговорочного исполнения любых приказов. Не только любое проявление собственного мнения, вольной мысли, но и простое нарушение симметрии идеалов казарменной красоты казалось ему невыносимым и оскорбительным. В сентябре 1827 года, через год после свидания с Пушкиным, Николай I встретил в Петербурге, на Невском, мальчика-гимназиста в расстегнутом мундире. Дело это, стоившее не более чем замечание гувернера, стало предметом расследования как событие государственной важности. По приказу императора военный генерал-губернатор столицы Голенищев-Кутузов, тот самый, который распоряжался казнью декабристов, разыскал виновного и доносил. Неопрятность и безобразный вид его по личному моему осмотру происходит от несчастного физического его сложения. У него на груди и на спине горбы, а сюртук так узок, что он застегнуть его не может. Военный генерал-губернатор Петербурга, генерал-адъютант лично осматривал больного мальчика, чтобы убедиться, что в его безобразном виде не кроется никакой крамолы. И император, прочтя это, не испытал стыда, а начертал резолюцию, предписывающую отослать задержанного к министру народного просвещения. Последним уже последовал выговор, от чего одели в платье, которого носить не может. Этот сам по себе ничтожный эпизод исключительно ярко рисует Николая I, о котором Бенкендорф писал. Развлечение государя со своими войсками по собственному его сознанию – единственное и истинное для него наслаждение. Однако мы не поймем отношений Пушкина с Николаем Павловичем, если будем смотреть на последнего, забывая, что в 1826 году многие отрицательные черты его характера еще были скрыты, и закрывая глаза на ряд привлекательных черт нового царя. Александр I был лукав и лицемерен. Словам его не верили даже в близком кругу. Николай I, сознательно подчеркивая выгодный для себя контраст, разыгрывал прямодушного солдата, рыцаря своего слова, джентльмена. Он демонстративно устранил Аракчеева, вызвав вздох облегчения всей России. Административному бессилию последнего десятилетия царствования Александра I он противопоставил бурную и энергичную деятельность. Более того, начав царствование в обстановке мятежа, Николай понимал необходимость реформ. Мысли о крестьянской реформе весьма серьезно его занимали. К ним он возвращался и в дальнейшем. К этому следует прибавить, что, не будучи умен, Николай I обладал способностью быть, по желанию, величественным или милостивым, казаться искренним и обаятельным. Разговор Пушкина с Николаем был продолжительным. Видимо, беседа коснулась широкого круга политических проблем. Николай I сумел убедить Пушкина в том, что перед ним царь-реформатор, новый Петр I. Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении братьев, друзей, товарищей Пушкин получил. Именно со времени этой первой встречи с царем начинается для Пушкина та роль заступника за декабристов, которую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни, и милость к падшим призывал. Пушкин не отрекся от дружеских связей с декабристами. Напротив. Он, видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие, сказав, что если бы он случился в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской площади. Николай I, несмотря на торжественность коронационных празднеств, ясно понимал непрочность своего положения. Напуганный широкой картиной всеобщего недовольства, которую вскрыло вследствие над декабристами, царь чувствовал необходимость эффектного жеста, который примирил бы с ним общественность. Прощение Пушкина открывало такую возможность, и Николай решил ее использовать. Он умело разыграл сцену прощения, обещая Пушкину свободу от обычной цензуры, которая заменялась личной цензурой царя. Пушкин был возвращен из ссылки и получил право самому выбирать место своего пребывания. Подлинная цена этих милостей открылась перед Пушкиным позже. Обращаться к царю по поводу каждого стихотворения было, конечно, невозможно, и фактически лицом, от которого отныне зависела судьба пушкинского творчества и его личная судьба, Сделался полновластный начальник третьего отделения канцелярии его императорского величества Александр Христофорович Бенкендорф. Сын эстлянского гражданского губернатора Бенкендорф, конечно, не мог бы рассчитывать на столь блестящую карьеру, если бы его мать не была близкой подругой императрицы Марии Федоровны. С детства связанной с Павловским двором Пятнадцати лет его назначили флигель-адъютантом к императору Павлу и безгранично преданной царствующей фамилии, известно любимое изречение Николая I, русские дворяне служат государству, немецкие — нам. Он ни в чем, однако, не походил на Аракчеева, игравшего при Александре I роль сходную с той, которая выпала ему при Николае, и также прошедшего школу павловской службы. В отличие от Аракчеева, Бенкендорф был не лишен образования. Аракчеев был неопрятен в одежде, подчеркнутый груб, кичился со своей малограмотностью. Бенкендорф держался как светский человек, корректный в обращении. Не походя на трусливого Аракчеева, уклонявшегося от любого участия в военных действиях, Бенкендорф имел богатое боевое прошлое. Он участвовал в ряде кампаний с 1803 по 1814 год и проявил себя как деятельный и храбрый генерал. Однако подлинным призванием его стала не война, а политический сыск. Наполеоновская Франция обладала самой развитой в Европе политической полицией, созданной Фуше. По сравнению с ней... Приемы политической полиции в России были грубыми и дилетантскими. При Александре I даже не существовало для нее единого организационного центра. Министр полиции, начальник штаба гвардейского корпуса, петербургский и московский генерал-губернаторы имели каждый свою, как правило, малоэффективную систему политического контроля и шпионажа. Зато находились охотники в частном порядке на свой страх и риск организовывать политический надзор. Так начальник южных одесских военных поселений генерал Вит, в 1826 году прислал в Михайловское своего агента Башняка, который под видом ученого-ботаника собирал шпионские данные о Пушкине, располагая полномочиями в случае нужды арестовать поэта. Но дальше всех пошел Бенкендорф. В 1821 году он проник с помощью своего агента Грибовского, члена коренной управы Союза благоденствия, в самый центр декабристского движения и представил соответствующую информацию Александру Первому. Однако в полную меру активность Бенкендорф смог проявить лишь в царствовании Николая Первого. Он явился одним из ведущих деятелей Следственного комитета по делам декабристов, а затем был назначен шефом корпуса жандармов и начальником специально учрежденного Николаем Третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. Это учреждение имело целью охватить всю Россию сетью тайного надзора. Бенкендорф не лишен был своеобразной чести – Он не измышлял ложных обвинений, не преследовал личных врагов. В делах, прошедших через его руки, мы встречаем порой брезгливые заметки о лицах, делающих из корыстных видов ложный донос. Однако он искренне считал литературу легкомысленным и вредоносным занятием, всякое проявление свободной мысли, подлежащим искоренению опасным мятежом. Люди его интересовали как объекты наблюдения или потенциальные агенты сыска. Таков был человек, отеческим заботам которого Николай I верил в судьбу Пушкина. Пушкин Бенкендорфа явно раздражал, и он много сделал для того, чтобы отягчить участь поэта в последние 10 лет его жизни но восходящее к Жуковскому противопоставление царской милости преследованием Бенкендорфа следует воспринимать критически. Положение Пушкина определял Николай I, Бенкендорф был прежде всего исполнителем монарших предписаний и истолкователем воли царя. Примечание. В порыве горя после гибели Пушкина Жуковский написал Бенкендорфу исключительно смелое письмо, в котором говорил: "Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие. А вы из всего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен". Пушкин в воспоминаниях современников, том 2. Страница 363-364 Выйдя из царского кабинета в Кремлевском дворце, Пушкин не мог предполагать, как тяжело и унизительно сложится в дальнейшем его отношение с властью. Он верил, что ему довелось видеть великие исторические преобразования в момент их зарождения, и что он сможет повлиять на их будущий ход. Он был настроен оптимистическим. Бодрое настроение поддерживалось в нем единодушным восторгом, с которым московское общество встретило поэт. Он покинул столицу безвестным юношей. Александр I преследовал его, но царю и в голову никогда не пришло бы пускаться с ним в личное объяснение. Ссылка Пушкина возволновала лишь литературные круги. Друзья журили его тогда, как провинившегося мальчика. Возвращение его было торжественно Царь беседовал с ним дольше, чем с любым из своих сановников, и после аудиенции во всеуслышание назвал умнейшим человеком России. Общество, подавленное репрессиями, боясь выражать свое недовольство прямо, находило отдушину в тех восторгах, которые расточало возвращенному из ссылки поэту. Торжество Пушкина в Москве 1826 года было как бы противовесом только что прошедшим тягостным официальным торжествам, связанным с коронацией. Пушкин находился на вершине славы. Престарелый Измайлов, в чьем журнале «Российский музеум» в 1815 году было опубликовано первое, подписанное собственным именем стихотворения Пушкина, приветствовал его из подмосковной деревни, несколько архаически выражая общий восторг. Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта. Однако из первых забот возвращенного поэта стала мысль о консолидации литературных сил. Еще в Михайловском он думал об объединяющем все талантливое журнале. Теперь он вернулся к этой мысли. Однако реализация планов встретила ряд трудностей. Русская литература понесла значительные потери в результате правительственных репрессий. Ряды писателей одного с Пушкиным поколения поредели. Необходимо было налаживать связи с литературной молодежью. И делать это надо было именно в Москве. Петербургская словесность понесла наибольшие потери, и центр литературы временно переместился в Москву. Молодая московская литература второй половины 1820-х годов группировалась вокруг двух центров. Первый – журнал «Московский телеграф», издававшийся молодым и энергичным литератором Полевым с помощью давнего друга Пушкина Вяземского. Полевой, талантливый самоучка из купцов, был решительным поборником романтизма, которому старался придать радикальную политическую окраску. Литературная программа Полевого казалась Пушкину дилетантской. Надеяться, что Полевой откажется от своей весьма определенной платформы не приходилось, а Пушкин хотел связать себя с журналом, на курс которого он мог бы оказывать определяющее влияние. В этом отношении сближение с московским телеграфом было бесперспективным. Другой литературный центр составляла группа молодых литераторов, связанных с философским кружком Любомудров, Веневитинов, Шевырев, Погодин, Адоевский, Киреевский и другие. Все они выученики Московского университета, младшие братья декабристов, погрузившиеся в изучение немецкой эстетики и пропагандировавшие сочинения немецких романтиков. Свой философский кружок они распустили в период после декабрьских репрессий. Пушкин надеялся, что теоретические разногласия не помешают ему направить этих юных литераторов по желаемому ему руслу. Любомудры представляли собой новый и непривычный для Пушкина тип молодежи, умеренные в политике, преданные кабинетным занятиям, привычные к систематическому умозрению, Серьезные и молчаливые они заслужили в Москве кличку «архивных юношей» по службе в архиве Министерства иностранных дел. В идеях Любомудров вызревали как будущее мнение кружка Белинского-Станкевича, так и основы завтрашних концепций славянофилов. Пушкин с интересом приглядывался к этой молодежи, хотя внутренне оставался ей чужд. Встреча произошла 12 октября 1826 года на квартире у Веневитинова. Пушкин читал еще неопубликованного Бориса Годунова, песни о Степане Разине, недавно написанное добавление к Руслану и Людмиле «У лукоморья дуб зеленый». Вот как описывает Погодин это чтение. Какое действие произвело на всех нас это чтение — передать невозможно. До сих пор еще, а этому прошло сорок лет, кровь приходит в движение при одном воспоминании. Надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявой, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Вместо языка кокошкинского мы услышали простую, ясную, внятную и вместе с тем пиетическую, увлекательную речь. Примечание. Имеется в виду Кокошкин, известный театрал, директор московских театров, славившийся в Москве мастерством декламации на классицистический лад. Первое явление мы выслушали тихо и спокойно, или лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Что было со мною, я и рассказать не могу». Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена. Мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков, да не спошлет покой его душе, страдающей и бурной, мы все просто как будто обеспамятили.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 И Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2. Страницы 27-28. Узнав о планах московской молодежи издавать журнал, Пушкин поделился своими намерениями и было решено объединить усилия. 24 декабря состоялся торжественный обед у Хомякова, которым отметили рождение нового журнала. С начала 1827 года журнал, названный «Московским вестником», явное соединение названий двух знаменитых журналов «Карамзина», выходивших в Москве, «Московский журнал» и «Вестник Европы», начал выходить. Пушкин рассчитывал на ведущую роль этого издания, а также и на значительные материальные выгоды. Редакция должна была выплачивать ему за участие 10 тысяч в год. Примечание. Фактически Пушкин этой суммы не получил. За первый год ему было выплачено лишь 1000 рублей, в дальнейшем, видимо, еще меньше. Пушкин активно поддерживал журнал, опубликовав в нем сцены из Бориса Годунова, отрывки из Евгения Онегина и ряд стихотворений «Чернь», «Станцы», «Пророк», «Поэт» и другие. Однако в целом опыт сотрудничества в «Московском Вестнике» оказался неудачным. Журнал ориентировался на читательскую элиту, число читателей быстро падало, Отсутствие боевой критики препятствовало широте литературного звучания. Коммерческий успех журнала был ниже всех ожиданий. Пушкин рано почувствовал разочарование. Уже 2 марта 1827 года он писал Дельвигу. «Ты пеняешь мне за московский вестник и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее. Да что делать?» Собрались ребята теплые, упрямые, поп свое, а черт свое. Я говорю, господа, охота вам из пустого в порожнее переливать. Все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями. Но мы...» Неудачный опыт сотрудничества в московском вестнике обнаружил, что между Пушкиным и молодым поколением литераторов стали возникать трудности, и взаимное непонимание. Одновременно выяснилось, что читательские требования к журналу не совпадали с представлениями издателей. Московский телеграф Полевого имел несравнимо худшую литературную часть и не мог похвастаться громкими именами сотрудников, однако у него был боевой отдел критики, обеспеченный статьями Вяземского и самого Полевого, и это принесло ему победу над московским вестником. Планы Пушкина оказать организующее воздействие на развитие современной ему литературы во второй половине 1820-х годов окончились неудачей. Жизнь, которую вел Пушкин в эти годы, была шумной и беспорядочной. Немногие из встречавшихся с поэтом в это время могли догадаться, что для него это время глубоких и почти трагических размышлений. Основным вопросом, требовавшим осмысления, были итоги декабристского движения. Первой и непосредственной реакцией явилось чувство эмоциональной солидарности с жертвами правительственного террора. Пушкин не переставал подчеркивать свою озабоченность с судьбой декабристов и не боялся многократно напоминать о них царю. 26 декабря 1826 года, на вечере у Зинаиды Александровной Волконской, хозяйки аристократического салона, который был своеобразным культурным очагом в последекабрьской Москве, Пушкин встретился с отправляющейся в Сибирь за мужем Марией Волконской. Позже она вспоминала. «Во время добровольного изгнания нас, жен, сосланных в Сибирь, Он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне свое послание кузникам во глубине сибирских руд для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александре Муравьевой. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 215. Орион. Десятая глава Евгения Онегина. Ряд неоконченных замыслов, повесть о прапорщике Черниговского полка, роман «Русский пелам» и другие свидетельствуют о том, что мысль Пушкина постоянно обращалась к декабристам. Известно пять рисунков Пушкина, изображающих виселицу с пятью казненными декабристами. Примечание Эфрос. Рисунки поэта. Москва-Ленинград, 1933 год, страницы 356-364. Цяволовская. новые автографы Пушкина, временник Пушкинской комиссии, 1963 год, Москва-Ленинград, 1966 год, страница 24. Однако неудача восстания требовала объяснений. Еще в 1823 году Пушкину открылся глубокий разлад между декабристами и народом. Убеждение в том, что правительство намерено встать на путь решительных реформ, которые Пушкин вынес из разговора с Николаем I, естественно склоняло мысль поэта к возможности пути Петра I. Реализации прогрессивных общественных чаяний путем системы проведенных правительством преобразований. Параллель между Петром I и Николаем I настойчиво приходила Пушкину на ум в эти годы, однако у вопроса имелся более глубокий философский аспект. Декабристы были романтиками в своем подходе к истории. Мировые события определялись, по их мнению, героическими личностями, призванными руководить пассивной толпой. Случайность рождения героя ускоряла или совсем изменяла ход исторических событий. В противовес этому Пушкин пришел к выводу о закономерности хода исторического развития. История рисовалась ему как поступательный процесс, определяемый глубоко скрытыми объективными причинами. В борьбе с романтическим субъективизмом Пушкин был склонен в 1826-1829 годах даже резко преуменьшать роль личной активности отдельного человека. В споре с личностью история представлялась ему всегда заведомо правой. Резкие антиромантические выпады сочетались в его сочинениях этих лет с прославлением победоносного хода истории, которая в его мыслях чаще всего воплощалось в образе Петра Великого. Однако признание безусловного приоритета общего над частным, истории над человеком, составляя... Глубокое убеждение Пушкина в эти годы противоречило гуманному пафосу его творчества и являлось в известной мере плодом насилия над собой. В истории духовного развития русской мысли выработка принципов историзма стала безусловным шагом вперед. Но этот шаг покупался ценой глубокого внутреннего раздвоения – исторический взгляд на окружающую жизнь, которая на каждом шагу кричала о несправедливости, унижении человеческого достоинства и произволе, мог бы успокоить человека с ленивой душой и нетребовательной совестью. Пушкин не был таким. Размышления о суровости исторических законов не усыпляли, а возбуждали у него нравственно-гуманистические требования». Мысль Пушкина развивается в двух независимых и до определенного времени не сливающихся руслых. В законченных произведениях резко осуждается эгоизм отдельной личности, не соизмеряющей своих желаний с законами исторического целого, седьмая глава Евгения Онегина, Полтава, но в черновиках, набросках, живет мысль о безотносительной ценности человека как такового. В 1826 году в черновиках шестой главы Евгения Онегина появилась «Герой, будь прежде человек». Мысль эта, пройдя через незавершенные тексты, выйдет на поверхность творчества в Болдинскую осень. «Оставь герою сердце, что же он будет без него? Тиран».